Все помолчали. Гимли снова набил трубку, раскурил ее и заговорил. «Одного я не понимаю. Вы сказали, что здесь был Грима. Это имя нам знакомо. Как он попал сюда?» «Про него-то я и забыл, — повинился Пиппин. Он прискакал сегодня утром. Мы как раз развели огонь и завтракали. И тут Древоборот пришел и позвал нас. Зашел проведать, как вы тут прогудил он, а заодно сказать, что все хорошо». Хорны вернулись, и все идет замечательно. Нет больше орков в Эзенгарде, нет больше орочьих топоров. Уже сегодня с юга придут те, кого вы будете рады увидеть. Он едва успел договорить, как на дороге послышался топот копыт. Мы выскочили за ворота. Я во все глаза глядел, думал, Гендальф или Колоброд к нам торопится. А из тумана выскочил такой скрюченный человечек на старой кобыле. Посмотрел на весь этот разор, позеленел с лица и рот разинул. Нас он увидел не сразу, а когда заметил, то вскрикнул и кинулся обратно. Но тут Фангорн в два шага догнал его и снял с седла. Лошадь убежала, а он висел, как мышь у кошки в лапах. Фангорн расспросил его, и тот ответил, что его зовут Грима, что он друг и советник Теодена, послан от него к Саруману с важными вестями. «Никто не рискнул ехать ночью по равнине, кишмяки с заявил он. «Пришлось мне. Путь был тяжел и опасен, я устал». Волки всю дорогу преследовали меня. Я увидел, как он косится на древоборода и решил про себя врет. А древобород? Долго разглядывал его, пока он не растекся по полу. И, наконец, сказал, «Давненько я тебя жду, червослов». Тут аж вздрогнул. гендельф рассказал мне, кто ты и что с тобой делать. Сажай всех крыс в один капкан, так он мне велел. Я теперь хозяин из ангарда» а Саруман сидит в своей башне, так что отправляйся к нему и передавай свои важные известия. Грима только глянул за ворот и отскочил, хотел немедленно возвращаться в Эдурас, но Фангорн не пустил. «Стой, — говорит со мной, — и жди, пока придет Гэндальф или твой хозяин, или иди к башне вброд». Он предпочел второе. Вода доходила ему до ушей, но Фангорн провожал его, пока в башне не открылась дверь, и этого Гриму не втащили внутрь.